Вопрос. В какому периоду относится наибольшая активность Канариса именно в этом направлении? Ответ. До начала 43-го года. Конкретно до вторжения союзника в Сицилию. Затем Дженовезе исчез из Рима. Ни Канарис, ни мои службы не могли его более обнаружить. Примечание. С осени 1943 -го года Викторио Дженовезе работал переводчиком штаба американских войск в Неаполе предав своего покровителя Муссолини еще до того, как петух прокричал во второй раз. Он тайно покинул Рим за месяцы до свержения дучи. До сих пор не установлено, кто сообщил ему из Соединенных Штатов Америки о предстоящем вторжении. Можно предположить, что это были люди ОСС, ибо в Соединенных Штатах Америки Дженнавейзе занимался не алкогольным или парнобизнесом, но продажей наркотиков что дало ему гигантские связи в разведывательном сообществе Соединенных Штатов Америки. В Нолле под Неаполем Дженовезе был переводчиком полковника Соединенных Штатов Америки Чарльзла Полетти. Зная о том, что Дженовезе разыскивается в Соединенных Штатах Америки как преступник, Полетти выдал ему охранную грамоту. Дженовезе обладает ясным умом, знает итальянцев, как никто другой, и беззаветно предан своей родине, Соединенным Штатам Америки